«Правда, мне снятся кошмары», — хотела сказать Эл, «Но кому они не снятся в нашем-то «Так ты позвонила в полицию?» — спросила Мэнди. «На побережье ужас, что творится. Могут спереть даже зубы изо рта». «Нет, не стало». «Да и нечего им сказать». «По-моему, я тоже видела его». Он показался мне безобидным. И «Если это был один и тот же человек...» Вдруг по нашему саду болтается несколько мужчин, что вполне возможно, конечно. — Лучше не рискуй, — посоветовала Мэнди. — Ладно, Эл, не хочу отнимать у тебя время, так что перейду сразу к делу. В Корнуэле открылся новый спиритический магазин. У них очень привлекательные цены плюс парочка спецпредложений для новых клиентов. И еще какое-то время бесплатная упаковка и доставка. Меня Кара на них навела. Она купила чудесные руны и, говорит, проверила на постоянных клиентах, все пучком. Время от времени нужны перемены, верно? Без разнообразия, никак. Элисон записала адрес. Хорошо, сказала она, я передам колет. Ты настоящий друг, Мэт. Жаль, мы так редко видимся. Приезжай, сказала Мэнди. Отправимся куда-нибудь на девишник. Не могу, я больше не вожу. — Да ладно, делов-то. Поезжай до Доркинга, потом прямо по А-24. Я не уверенно себя чувствую. — За рулем. — Позвони, когда выйдешь, и я за тебя помолюсь. Я не могу. Я не могу провести ночь вне дома. Не могу оставить колет. Черт побери! Садись в машину и дуй ко мне, Эл. Ты не ее собственность. Она говорит... Какой тост мне можно? Что? Какой толщины кусок? Масла нельзя, ни капли. Это ужасно. Господи! Ну и командирша! Но она мне помогает. Прекрасно управляется с налогами. Сама-то я не умею, понимаешь? Так что приходится мириться с ней. Ты про бухгалтеров когда-нибудь слышала? Язвительно поинтересовалась Мэнди. — Как, по-твоему, для чего существуют бухгалтеры? — Кидай свои чертовы счета в конверт и тащи в ближайший почтовый ящик. — Я так и делаю. Она ужасно расстроится, — возразила Эл. — У нее такая пустая жизнь. Да еще этот бывший с грязной аурой. Я только глянул на нее, и меня чуть не вывернула. Я нужна ей, пойми. Ей нужна хоть капелька любви. Ей нужна порка, — отрезала Мэнди. И если я услышу, что она не завязалась с тостами, я лично примчусь в ваш уокинг и высеку ее. Гость в сарае не укрылся от орлиного взора Эл. Что-то затаилось там, или кто-то, возможно, парень в шапке. Вероятно, — подумала она, — я должна взять что-нибудь для самообороны. Мало ли, как он себя поведет. Она отправилась на кухню и, немного помедлив, выбрала ножницы для бекона. Лезвия уютно легли в ладонь. Ярко-оранжевые рукоятки выглядели игриво-грубыми, какими-то липоватыми, Прекрасное оружие, чтобы разогнать драку на детской площадке начальной школы. Если меня кто-то увидит, — подумала она, — то просто решит, что я собираюсь провернуть какую-нибудь мудреную садовую операцию, подпилить стебель, отщипнуть почку, срезать цветок. Правда, срезать пока нечего. До цветов мы еще не дошли. Открывая дверь сарая, она морально готовилась к тому, что юноша бросится на нее в надежде проскочить и сбежать. И, наверное, это был бы лучший вариант. В таком случае надо сделать шаг назад и пропустить его. Вот только если кто-то сидит в моем сарае. Хотелось бы знать, на кой черт. В сарае царил полумрак. Маленькое окошко было забрызгано, словно недавно прошел грязевой дождь. Скорбная куча тряпья в углу едва шевелилась, не говоря уж о том, чтобы бросаться на людей. Парень скорчился в позе эмбриона, обхватив колени. Его взгляд замер. На предмете в правой руке Эл. «Я тебя не обижу», — сказала она и растерянно оглядела его. «Хочешь чаю?» Парень поведал, что раньше ютился в садовом центре. «Я видел вас с подругой-блондинкой, так?» «Вы рассматривали Грейс Роуд, верно», — признала Эл. «Спасибо за чай. Кстати, отличный чай». «А потом выглянули на чугунку». Но и она не пришлась вам по душе. Дали ей старый, добрый отворот-поворот. Эл прислонилась к стене, сарай вздрогнул и закачался. Не самая крепкая постройка, — подумала она. — Так вот, — сказала она, — где я тебя видела. Ты прятался в чугунке. Я так и думал, что вы заметили меня. Он повесил голову. — Вы не поздоровались? Мы же были незнакомы. Она не стала добавлять, что сочла его призраком. А еще чаю можно? Погоди минутку. Эрисон взяла у него кружку, она приоткрыла дверь Балмарала и выглянула, чтобы убедиться, что в соседских садах никого нет, прежде чем рвануть в дом. Конечно, она не могла исключить вероятность того, что любопытствующие увидят ее из окон верхних этажей. Она подумала, я имею полное право разгуливать по своей собственной лужайке, от своего собственного сарая с фарфоровой кружкой в руке. Но обнаружила, что торопливо шагает к дому, опустив голову. Она влетела на кухню, хлопнув за собой дверью черного хода, метнулась к чайнику, щелкнула выключателем, порылась в буфете. «Лучше сделаю целый термос», — подумала она. «Я же не могу, согнувшись в три погибли, мчаться через лужайку каждый раз, когда ему захочется горячего чаю». Термос стоял в глубине буфета на нижней полке, и стыдливо уворачивался от ее пальцев, забиваясь в угол. Эл пришлось наклониться до самого пола, чтобы выудить его. Кровь прилила к голове и ударила в переносицу. Когда Эл выпрямился, ее заштормило. — Он мой гость, — подумала она. — Могу я в конце концов пригласить кого-нибудь в гости? Его кружка со следами грязных пальцев стояла на сушилке. — Обойдется крышкой от термоса, — решила она. — Принесу ему бумажное полотенце, чтоб не горячо было. Она оторвала кусок от и нетерпеливо уставилась на чайник. Сахар, — вспомнила она, ныряя в буфет. Наверняка он захочет сахарку. Бродягам вечно не хватает сладкого. Когда она вернулась, Март, так он сказал, его зовут, ютился в самом темном углу. «Я боялся, вдруг кто-нибудь заглянет в окно», — объяснил он, — «пока вас нет». «Я старалась побыстрее. Вот, держи». Он взял чашку дрожащими руками. Наливая, она обхватила его ладонь своей, чтобы не расплескать.